Глава 14. Сан-Франциско, Калифорния. В пятницу от Хэлла не было никаких известий, а вот работа навалила под завязку. Ситуация усугублялась тем, что каждый раз, когда звонил ее телефон, Шварцман тут же бросала свои дела, чтобы ответить на звонок. Она провела три вскрытия, а в 3.45 уехала, чтобы успеть к доктору Фрейзеру. В отсутствии вестей от Хэлла не было ничего удивительного. Зачем звонить, если не о чем сообщать? Похоже, ничего нового нет. Никаких зацепок по Терри Стайн, ничего нового о настоящей личности Виктории. Ни связующие ниточки, ведущие к Спенсеру. От него тоже никаких вестей. Анна не могла решить, сюрприз это или нет. Она не знала, как долго это продлится. Впрочем, его молчание никогда не бывало долгим. Кабинет доктора с его фикусами и свежесрезанными желтыми тюльпанами был призван вселять спокойствие. Желтые. Шварцман зябко потерла ладонями плечи и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Чтобы отвлечься, проверила на телефоне электронную почту и последние результаты лабораторных исследований. Происхождение семян лаванды, обнаруженных в легких жертвы, установить не удалось. Ничего удивительного. Лаванда обычно не ассоциируется с убийством, так что просьба найти конкретное растение была весьма необычной и вряд ли выполнимой. Шварцман отправила информацию Хэллу. Она проверяла наличие новых писем каждые 15-30 секунд и, наконец, в отчаянии взяла со стола номер журнала «Юэс Уикли». Заглавная статья была посвящена актрисе, которая столкнулась с раком. Гордая женщина улыбалась в камеру. Ее голова была выбрита наголо, она надела ярко-желтый свитер. Желтый цвет рака. Только так и никак иначе. Шварцман была благодарна, когда ее, наконец, вызвали в смотровую, где доктор Фрейзер подробно рассказал про процедуру и шансы на успех. «Я бываю в этой комнате с женщинами, чьи биопсии оказались совершенно чистыми, и с женщинами, которые вернутся на следующей неделе, чтобы спланировать лечение», — сказал он. «Независимо от результатов, я здесь, чтобы помочь вам пережить это». Она вздрогнула. «Нервничать это нормально». Дверь открылась, и вошла медсестра. Она представилась как Бонни, самоуверенная, бодрая, жизнерадостная. «Бонни излечилась от рака груди», — объявил Фрейзер. К хирургическому топику медсестры была приколота розовая булавка, прямо над сердцем. «Рада познакомиться, Аннабель», — сказала она, протягивая руку. Шварцман почувствовала, как у неё похолодело внутри. «Пожалуйста», — сказала она. «Пожалуйста, не называй меня Аннабель». Я привыкла к имени Анна». «Хорошо», — сказала Бонни, делая пометку. Шварцман не нервничала. «Нет, мысль о раке груди ужасала, но человек, способен вместить в себя лишь ограниченное количество ужаса, она уже была поглощена чем-то, кем-то, гораздо более смертоносным, чем рак. Сама биопсия была быстрой и не очень болезненной. Они взяли пробы из обоих надпочечников, а также из кальцинозы в ее правой груди». На протяжении всей процедуры Бонни болтала, объясняя куда более подробно, нежели было необходимо, как долго может ощущаться болезненность. Также она сказала, что Анна может принимать ибупрофен и сообщила многое другое о процедурах и способах борьбы с тревогой. «Все в порядке», сказала, наконец, Шварцман, и Бонни закрыла рот. Возможно, она была слишком низкорослой. Пригодились методы отвлечения внимания. По этой части у нее имелся большой опыт. Впрочем... самой идеей рака было что-то успокаивающее. Да, мысли о болезни заполонили ее мозг, но зато ее не мучил вопрос, когда, где и как Спенсер появится снова. Однако, вернувшись в тот вечер домой, она была взволнована и расстроена. Было уже почти шесть, а от Хэлла никаких известий. Вероятно, ей придется ждать до конца выходных, чтобы узнать хоть что-то. Анна попыталась придумать, как ей хотя бы на вечерок забыть про работу. Можно пойти в кино, но она не любила ходить в кино одна, довольствуясь в таких случаях книгой, уютным пледом и стаканом бурбона Эван Уильямс. Анна как раз допивала последнюю бутылку, оставшуюся после смерти отца. Всего их первоначально было 11. Интересно, купит ли она его сама, когда закончится последняя, или разлюбит бурбон, поскольку бутылка не будет отцовской. Раньше ей удавалось выбросить Спенсера из головы, не так ли? Просто нужно найти способ сделать это снова. Отвлечься работой или книгой? Старым фильмом? Она почти убедила себя пойти на новую выставку в музей Де Янга, когда пришло новое сообщение от Кена Мейси. «Новый балийский ресторанчик, который стоит попробовать, открылся всего неделю назад. Был там прошлым вечером. Доставка пока отсутствует. Скоро, я надеюсь, будет». Буду держать вас в курсе. Она может поехать туда и быстро поужинать. Сколько можно сидеть дома? Ресторан всего в десяти кварталах. Можно даже прогуляться пешком. Дождя не было. Погода довольно прохладная, но можно надеть куртку. Шварцман ожидала, что весна в Сан-Франциско наступит быстрее, но май был влажным и холодным, как зима. Нет, пешком она не пойдет. Прогулка означала толпу, много незнакомых людей. Анна представила, как будет идти мимо них по улицам, смотреть на их лица. Будет ли среди них Терри Стайн или кто она там такая? Будет ли Спенсер? Раньше она любила гулять, но теперь это казалось ей слишком рискованным делом. Анна ездила только на работу и с работы, раз в неделю заходила в магазин и в химчистку. Если задерживалась на месте преступления, то просила кого-нибудь из полицейских проводить ее до машины. Заказывала еду на дом. Она жила как отшельница. Из-за Спенсера. После побега от Спенсера Анна редко отваживалась нарушить привычный распорядок — учеба, работа, редкие прогулки. Но поскольку Спенсер вновь отыскал ее, то каждый раз, когда она выходила из дома — нет, каждый раз, когда она открывала дверь своей квартиры, ей казалось, что она идет на риск. Хелл Харрис оставил голосовое сообщение, в котором сообщал, что связался с полицией Гринвилла. Спенсер был там, по крайней мере, так ему сказали. Так она и поверила. Она прожила семь с половиной лет, точно зная, что Спенсер преследует её по пятам, даже если, насколько можно судить, он никогда не покидал Гринвилл. Почему бы не остаться дома и не заказать что-нибудь ещё? В Сан-Франциско есть множество заведений с доставкой на дом. Ужин и её книга. Книга у лежала закрытой на столе, тонкая белая закладка напоминала... что за неделю Шварцман прочитала всего пару десятков страниц. Она вполне может провести вечер с книгой. Нет. Ей нужно выйти из дома. Хотя бы на несколько минут. Решено. Она поедет в новый балийский ресторанчик. Будет там через 10 минут, потратит еще 20 минут или около того, чтобы поесть, и будет дома еще через 10. Час-полтора вне дома. Что если... Она одернула себя. Довольно. Сколько можно позволять Спенсеру управлять твоей жизнью? Это всего лишь ресторан. Там будут люди. Ресторан в Марине. Улицы будут набиты битком. Более того, парковка, вероятно, обернется сущим адом. Может быть, стоило взять такси? Она отвергла эту идею еще до того, как та полностью оформилась в ее голове. Она просто не могла представить себе, что сядет в чужую машину. Если бы кто-то мог слышать ее мысли, то сказал бы, что она параноик. Реальная сумасшедшая. Наверное, так и есть. Правда заключалась в том, что даже в таком простом деле правил Спенсер. Положив в карман ключи от машины, единственную кредитную карту, водительские права и телефон, Шварцман направилась к выходу. Когда она выехала из гаража и сделала первый поворот, её пульс слегка участился. Гипоталамус посылал сообщение ее её симпатической нервной системе. Она была напряжена и готова ко всему. Сделав глубокий вдох, лёгким движением руки, переключила радио на радиостанцию, крутившую кантри-музыку 90-х годов, зазвучала песня в исполнении Гарта Брукса. Постепенно музыка и знакомые улицы успокоили её. Место, о котором говорил Кен, находилось в паре кварталов к востоку от самой загруженной части яхтенной пристани. Шварцман проехала мимо, чтобы убедиться, что это действительно там. Дверь открылась, и наружу вышла пара, но, похоже, внутри не было забито до отказа. Найдя в полуквартале от ресторана парковочное место, она облегчённо вздохнула и направилась к ресторанчику. Действительно, почему бы нет? Мимо, ведя на поводке двух огромных псов, прошла какая-то пара. Они даже сошли с тротуара, уступая ей дорогу. «Добрый вечер», — сказал мужчина. Она всмотрелась в его лицо. Незнакомец, без южного акцента. Просто кто-то вежливый. Такое ещё бывает. Анна подошла к входной двери. За одним столиком сидели четыре женщины, все как одна в нарядных платьях. За другим, длинным, расположились темноволосые взрослые и дети с седовласым мужчиной во главе. Внутрь заходили пары, одиночек не наблюдалось. Анна замешкалась. Сидеть одной было бы неловко. Но ведь можно сделать заказ и подождать в машине или просто пройтись по улицам. Людей было много. «Привет!» Шварцман вздрогнула и отшатнулась. Зацепившись при этом одной ногой за другую, она потеряла равновесие и шлёпнулась на мягкое место, ободрав о шероховатый тротуар обе ладони. Попыталась было предотвратить падение, и ключи вылетели из рук. Сердце бешено стучало в груди. Мужчина, который присел перед ней на корточки, оказался никто иной, как Кен Мейси. «Извините». Она осторожно вытерла руки о штаны. «Давайте я помогу вам встать». Анна перевернулась на бок, сама, без посторонней помощи, встала и осмотрела тротуар в поисках ключей от машины. «Вы что-то уронили?» «Мои ключи», — сказала она и, вновь опустившись на колени, заглянула под черный внедорожник «Мерседес», припаркованный у бордюра. Мэйси включил фонарик своего телефона и посветил на тротуар. «Вы слышали, как они упали?» Шварцман сгорала от смущения и хотела лишь одного — поскорее попасть домой. Мэйси сошел с тротуара на проезжую часть, чтобы поискать ключи с другой стороны внедорожника. Поднявшись, Анна взглянула на ладони. Правая кровоточила, к левой прилипло несколько мелких осколков камня. Нужно будет их вымыть. «Они у меня». Кен вернул ей ключи. Острый край ключа от дома коснулся ссадины на ладони, заставив сморщиться. «Дайте взглянуть», — сказал Мэйси, и прежде чем она успела сказать ему «нет», взял ее руку. От его прикосновения, тёплый, успокаивающий жест, она покраснела и заставила себя отодвинуться. Ничего страшного. Он не отпустил руки. «Ой, перестаньте, можете умыться в туалете. На рану налип песок». Ей одновременно хотелось и остаться, и уйти. «Со мной всё в порядке, честное слово», сказала Шварцман, поворачиваясь к своей машине. «Вам нужно промыть рану, доктор». Мэйси мягко улыбнулся и кивнул в сторону ресторана. «Кстати, там вкусно кормят». Я закажу что-нибудь для нас». У нее перехватило дыхание, и Мэйси это заметил. «Эй!» — сказал он и легонько прикоснулся к ее плечу. «Просто поужинаем, как двое друзей». Анна посмотрела через его плечо на свою машину. Может, она сумеет добежать до нее? «Я...» «Как коллеги!» — поправился он. «Честное слово, доктор, просто ужин. Вам нужно поесть, я это вижу. А бутылка прохладного пива так и просится в эти руки?» Он был прав. Почему бы не поужинать с коллегой? В ресторане. Так поступают нормальные люди. Почему бы ей сегодня не стать нормальным человеком? Тем более, что ей хотелось поужинать с ним. «Скажите, что вы останетесь», — мягко сказал Кен. «Я останусь». Ее вдруг охватила радость. «Она не сидит дома одна, она с другом. Она чувствует себя в безопасности. У нее легко на душе, она может себе это позволить». «Отлично». Мэйси распахнул дверь и шум из ресторанчика выплеснулся на улицу. «Туалет вон там, в дальнем углу», — сказал он, указывая через ее плечо. Анна прошла мимо столиков, разглядывая еду, чувствуя, как у нее заурчало в животе. Тогда она чувствовала себя голодной в последний раз. Это был не просто голод, а волчий голод. В туалете Шварцман включила холодную воду и, прежде чем подставить ладони под струю, проверила ее пальцами. Жжение быстро прошло. Подержав руки несколько секунд в холодной воде, она намылила их мылом и осторожно помыла. Царапины были легкими, поверхностными. Заживут за пару дней. Подержав их еще немного под холодной струей, Анна прижала тыльную сторону ладони к теплым щекам, промокнула кожу насухо и направилась обратно в ресторан. Мэйси помахал ей рукой. Он сидел за столиком на двоих у дальней стены ресторана. Намек ее желудок болезненно сжался. Мейси улыбался, у него была располагающая улыбка. Ей сразу же захотелось улыбнуться в ответ. Анна была рада, что их столик находился вдалеке от переднего окна. Не придется думать, где бы спрятаться. По крайней мере, в течение целого часа она может дышать спокойно. И Анна, не колеблясь, направилась к нему. Когда она подошла к столу, Мейси встал со стула у стены, уступая ей это место. Шварцман оценила его жест. Сидя лицом к залу, она чувствовала себя комфортнее. Интересно, он это сделал нарочно? Судя по всему, он из тех, кто замечает такие вещи. Официант вернулся с двумя стаканами воды и спросил, готовы ли они сделать заказ. «Может, что-нибудь выпить?» Мэйси посмотрел на нее. «Я не заказывал напитки, потому что не знал, что вы любите». Шварцман открыла меню и пробежала глазами список сортов пива. «Я возьму циндао», — сказала она официанту. «Мне то же самое», — сказал Мэйси и снова повернулся к ней. «Вы не против, если я закажу нам закуски? Тут есть кое-что, что наверняка вам понравится». «Конечно», — ответила Анна, обхватив руками стакан с прохладной водой и напомнив себе, что это не свидание. Она ощутила одновременно облегчение и разочарование. Мейси выбрал пару закусок, о которых Анна никогда не слышала, и официант отошел от их столика. Теперь ей придется поддерживать разговор». Нужно было задать больше вопросов до того, как официант ушел. Что-то такое, что помогло бы преодолеть неловкую пропасть между падением на задницу посреди улицы и сидением напротив почти незнакомого человека. Мэйси держался совершенно непринужденно. Он потер руки, словно в предвкушении чего-то чудесного, сделал большой глоток воды и спросил, что называется в лоб. «Давно вы в городе?» «Всего несколько месяцев», — сказала она и поспешила перевести разговор на него. Мэйси был добродушным и весёлым и вскоре уже болтал без умолку. Откинувшись на спинку стула, он рассказал, что приехал из Кламат-Фоллс, штат Орегон. Его отец был скотоводом на ранчо, а сам Мэйси — единственным мальчишкой в окружении пяти сестёр. «Так я начал свою карьеру в полиции», — сказал он. «Как выросший на ранчо? Или как единственный мальчишка?» Мэйси рассмеялся, и при звуке его смеха ей тоже стало смешно. «Я работал в городской службе по контролю за животными», — сказал он. «Вы не поверите, сколько народу боится енотов. Я стал спецом по енотам. Пробыл там три года и решил, что пора попробовать что-то новое». Нормальность их разговора поражала. Просто два человека, которые сидят в ресторане, едят и разговаривают. Смеются. Это так чудесно. Анна была готова купаться в его смехе, как вдруг поймала себя на мысли о том, что это не ее жизнь. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы тень реальной жизни снова упала на нее. «А вы?» — спросил Мэйси. Шварцман откусила от пирожка с котлетой внутри и, медленно проживав, подняла свой пивной стакан. «Вы не любите говорить о себе, я правильно понял?» «Во мне нет ничего особенно интересного», — ответила она. «Расскажите мне чуть больше о вашей семье». Я не могу представить себе дом с таким количеством детей». Мейси взял на себя бразды правления разговором в течение всего ужина и второго бокала пива. Только когда официант спросил, не желают ли они заказать десерт, Шварцман заметила стоящую на улице в ожидании столика толпу. «Думаю, только счёт», — сказал ему Кен. Анна вытащила кредитку. «Нет, угощаю я», — сказал Мейси. «В конце концов, я проговорил почти всё время». «Нет», — решительно возразила она. Тогда пополам. Пополам. Счёт был оплачен, Мэйси проводил Шварцман до машины и открыл для неё дверь. Она ждала неловкости прощания, но её не было. Кен просто подождал, когда она сядет на водительское сиденье, и закрыл за ней дверь. Сидя в машине, Анна проводила его взглядом. Вернувшись домой, она чувствовала себя гораздо легче, чем привыкла за последние несколько недель. Такое простое отвлечение, но такое эффективное. Шварцман даже не понимала, как сильно нуждалась в нём, не говоря уже о том, что она провела время с хорошим человеком, хорошим мужчиной. Анна положила ключи на столик у входа и сняла пальто. Подойдя к кухне, увидела на автоответчике мигающий свет и застыла на месте. Разумеется. Конечно, это не могло продолжаться долго. Она включила чайник и сразу услышала резкий звук. Посмотрела на мигающую красную цифру «один», и нажала кнопку воспроизведения. Это сообщение от управляющего домом. С понедельника в течение недели будет проводиться ежегодная проверка огнетушителей. Пожалуйста, не позднее 7 часов утра в понедельник оставьте огнетушитель за дверью. Если вас нет в городе или вам нужна помощь, обратитесь к управляющему домом. Шварцман бросила пальто на кухонный стул и громко рассмеялась. Это было сообщение о проверке огнетушителя. Как скучно и приземленно. Чайник засвистел первые ноты своей песни, и она была готова подпевать ему.